Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эмилио Сальгарри. Жизнь копейка. Спросите любого опытного моряка, что такое аден, и вы услышите в ответ «Проклятое Богом место! Земной ад!» В самом деле трудно представить себе что-либо худшее, чем этот уголок мира. Голые скалы, песок, бурное море, зной, которым насыщен воздух, и ветра, несущие из земли в море тучи пыли. Аданом владеют англичане. Стремясь обеспечить за собой господство над Индией, они создали целую цепь, так сказать, перевалочных станций великого пути в Индию. И Адан, порт, имеющий огромное стратегическое значение, как раз лежал на этом пути. Этого было достаточно для Великобритании, чтобы завладеть им. Дорого обходится Англии это приобретение. Самые крепкие и здоровые европейцы, прожив в Адене всего пару лет, теряют силы и энергию, превращаются в каких-то автоматов, ни на что, в сущности, более не способных. Их убивает ужасный климат Аннена, тоска, топкая и отравой, и насыщающая весь воздух этого места. Единственное спасение от этой тоски — одурманивать себя какими-нибудь наркотиками или алкоголем. Но и наркотики, и алкоголь здесь убивают человека в два раза быстрее, чем в любом другом месте мира. Тот же, кто не пьет, не делает себе впрыскивание морфии, не курит опиума, тот с тоски пускает себе пулю в лоб или, находясь в состоянии хронического возбуждения, совершает безумство, доводящее его до скамьи подсудимых, до тюрьмы. Моряки всех стран терпеть не могут задерживаться в Адане. И ни от кого вы не услышите доброго слова об этом проклятом богом месте, И, несмотря ни на что, В Адене живут люди? Да, живут. И если европеец смотрит на жизнь в Адене как на мучение, арабы и особенно негры отлично там себя чувствуют. Но нельзя сказать, чтобы этот люд пользовался особой популярностью. Везде и всюду жители жителях Адына отзываются как об отбросах человечества. «Нигде не найдете вы такого отчаянного сброда». таких подозрительных личностей. Опытные морские командиры стараются не брать на свои суда людей из Адана, потому что существует поговорка «каждый аденец, или вор или убийца». В свою очередь, несмотря на строгость установленного здесь англичанами режима, нигде в мире жизнь черных и арабов, мне кажется, не ценится так дешево, как в этом месте. Нигде не бывает столько кровавых историй с трагическим концом, и нигде в сущности люди не смотрят на вещи так просто, как в Адани. Мне вспоминается один характерный эпизод из сравнительно недавнего прошлого. Тогда я в первый раз попал в Аден и, признаюсь, не совсем понимал, почему, собственно, он пользуется такой дурной славой. Маленькая поломка в машине нашего парохода заставила Флоренцию задержаться в Адане на несколько дней. И экипаж проклинал из-за этого весь мир, а капитан ходил мрачный, как туча, и сыпал вокруг ругательства, по крайней мере, на двадцати знакомых ему языках, выражаясь необычайно экспрессивно. Был на пароходе и несколько пассажиров, которых вынужденная задержка в пути выводила из себя ничуть не меньше членов команды. И только, кажется, один я, по крайней мере, в первый день пребывания в Адане, находил, что это место как место, что жить и тут можно. Однако уже на второй день Адан осточертел и мне. Единственной местной достопримечательностью являются колоссальные цистерны, выстроенные в незапамятные времена неведомыми зодчими для сбора и хранения воды. Вода в не ценится на вес золота. Дожди бывают чрезвычайно редко. Иногда два или три года кряду не выпадает ни капли дождя. Но иногда вдруг проносится буря и сразу выпадает колоссальное количество влаги. Мертвые пустыни выпивают эту влагу моментально, но в горах, в ущельях Там ее потоки собираются в гигантских водохранилищах, и там эта вода хранится как драгоценность, являясь общественной собственностью, расходуемой с невероятной осторожностью. Теперь англичане, которые везде и всюду любят устраиваться основательно, выстроили на морском берегу гигантский опреснитель морской воды. Поэтому древние цистерны потеряли свое былое значение. Но среди туземцев до сих пор вода цистерн почему-то остается в фаворе. Они предпочитают ее всякой другой. Хотя дно цистерн всегда покрыто слизью, вода из них тепла, с резким гнилостным запахом, отвратительно на вкус. Каждый иностранец, раз попав в Аден, считает обязательным для себя съездить хоть раз в город, чтобы посмотреть на гигантские цистерны. и каждый, вернувшись из этой поездки, проклинает цистерны, проклинает весь Адан и проклинает свою судьбу, занесшую его сюда, где от тоски прям с ума сходишь. Другая достопримечательность Адана это его чахлый бульвар или городской садик, в котором имеется несколько десятков деревьев. Чем этот сад замечателен? Тем, что устройство его обошлось англичанам в неимоверные суммы. Полное отсутствие почвенной влаги, нестерпимый, палящий, все губящий зной, свирепые ветры с моря — все это создает невозможность выживания для самого неприхотливого растения, убивает самое крепкое дерево. Для каждого дерева в городском саду Адана пришлось предварительно выбить в камни специальные ложа, образовав подобие тех кадок, которых мы держим комнатные растения. И каждое дерево приходится заботливо поливать по нескольку раз в день, оберегать всяческим образом. И тем не менее, несмотря на тщательнейший и умелый уход, эти привозные деревья, эти растения не выдерживают климата Адена и погибают в кратчайший срок. Но англичане упрямы. Они привозят все новые и новые деревья и заменяют ими погибшие. Помню в дни моего пребывания в Адане какой-то шутник предлагал местной администрации самым серьезным образом, в избежании дальнейших безумных трат на явно бесполезную борьбу с климатом, заказать в Германии определенное количество деревьев разных видов из жести и каучука. И выдаваемые в, в Адени раз в неделю конечно, по воскресеньям, крошечной газетке на английском языке, на полном серьезе обсуждался этот вопрос. Все культурное население разбилось на две партии – «за» Каучук и «против» Каучука. И, если не ошибаюсь, из-за столь серьезного вопроса произошло несколько потасовок между каучукистами и антикаучукистами. Для нас, пассажиров и команды, застрявшие в Флоренции, Едва ли не единственным развлечением, которому мы предавались особенно усердно на второй день пребывания в Адыне, было купание в море вблизи нашего судна. Пока находишься в воде, чувствуешь себя сносно. Вышел из воды, ступил на палубу, моментально тело высыхает, становится душно, легкие, кажется, теряют способность дышать, и тебя опять невольно тянет в воду. И опять, не трудясь даже сбросить с себя и без того упрощенную да нельзя одежду, бултыхаешься прямо с борта судна в море и опять стараешься как можно дольше оттянуть момент возвращения на накаленную, кажется, готовую вспыхнуть от жары палубу. Это было незадолго до полудня. Я купался около парохода, и вместе со мной в воде барахтались наши матросы и пассажиры. и вдруг откуда-то близ стоящего судна до нашего слуха донесся зычный крик. «Акула! Акула!» Буквально в мгновении ока от многочисленных купающихся не осталось и следа. Инстинкт самосохранения силен даже у самых смелых людей, а страх, внушаемый моряку акулами, так велик, что заставляет каждого забывать обо всем и думать только о том, как бы поскорее оказаться в безопасном месте, подальше от морского тигра. В тот момент, когда я услышал предостерегающий крик, несколько человек экипажа Флоренции, в том числе какой-то толстяк-пассажир и наш пароходный механик, прозванный нами Мистером Километром за свой гигантский рост и невероятную худобу, находились в метрах в сорока от борта Флоренции. Я держался около Мистера Километра и Толстяка. И мы все трое, охваченные паническим ужасом, соперничая друг с другом в скорости, поплыли к кораблю. У всех нас были искаженные страхом лица, и мы, должно быть, представляли картину полной растерянности. По пути к Флоренции нам пришлось проплыть мимо небольшого арабского парусного судна. Экипаж последнего находился на палубе, и когда мы наперегонки мчались к пароходу, барахтаясь изо всех сил, Крича, чтобы нам подали концы, то есть канаты, с палубы араба грянул хохот. И какой, если бы вы только слышали! Черномазы и матросы арабского судна буквально катались по палубе, заливаясь веселым смехом и выкрикивая нам «Акула, акула, скорее, скорее!» При этом они показывали в разные стороны, как будто на рейде показалась не одна акула, а целая сотня морских хищниц. В этом милом занятии, в насмешках над нами, в издевательстве над нашим страхом перед акулами особенно усердствовал один гигант-негр. Его черная, словно ваксой начищенная начищенной буквально сияло от удовольствия. Глаза закатывались, как при припадке эпилепсии, а рот растягивался душе, обнажая зубы такой белизны и крепости, что им моя акула могла бы позавидовать. «Акула, акула!» — визжал негр, хохоча до слез. Вполне понятно, что, оказавшись в безопасности на палубе Флоренции, несколько оправившись от перенесенного испуга, мы принялись ругать издевавшихся над нами арабов и негров, показывать им кулаки, а те продолжали орать. «Ва, ва! Акула, мусью! Акула, ва!» Но скоро крики смолкли. Ибо у всех нашлось другое занятие — смотреть на чудовище, вызвавшее весь этот переполох. Да, нечего сказать, это была рыбина. В то утро на море царил полный штиль. Вода была чиста и прозрачная, и на неглубоких местах отлично виднелся весь рельеф дна. Все отмели ползучие морские растения. И в этой прозрачной воде... Мы видели огромное бревнообразное тело акулы, медленно плававшей среди судов, иногда всплывая на поверхность, показывая тупорылую голову и темные плавники. Заглядевшись на морского тигра, мы не заметили, как арабское судно спустило на воду одну из своих грязных лодок. Лодка эта подплыла к борту Флоренции, и один из сидевших в ней людей с ловкостью обезьяны вскарабкался по свисавшему с борта канату к нам на палубу и оказался среди нас. — Муссю, майн мистер! — кричал он без всякой церемонии, толкает то у одного, то другого из наших людей. Это был тот самый гигант-негр, которому наше паническое бегство от акулы доставило столько удовольствия. — Что тебе нужно, черный ворон? — спросил я его. когда он схватил меня за руку, неимоверно гримасничая. «Хотите, мусью, я дам по морде этой акуле?» «Что? Ты дашь по морде акуле?» Но ну, дам мусью, я полезу в воду, и у меня в руках не будет никакого оружия, даже палки, и я подплыву к морской гиене, или она подплывет ко мне, и тогда я дам ей по рылу. Это стоит всего один шиллинг, мусью». — Хотите? За один шиллинг вы увидите, как черный человек бьет по рылу акулу, который внушает вам, мусью, такой страх. — Убирайся к дьяволу. Ты сюда залез, чтобы издеваться над нами. — Ничуть, мусью, мистер, сеньор, господин! Зачем издеваться? Я хочу заработать один шиллинг. Проклятая акула испортит весь сегодняшний день. Рыба убегает от акулы, как белые мусью. И даже, быть может, скорее. И тогда все эти ничего не поймаешь. А Фетви хочет кушать. Это я, Фетви, рыбак Фетви, мусью. Так что же, мусью, дадите ли вы мне один шиллинг за представление? Хотите посмотреть, как черный человек бьет акулу?» Вокруг нас столпились пассажиры и матросы Флоренции, слушавшие наши переговоры. Кое-кто высказывал предположение, что негр — просто мошенник, желающий поживиться на наш счет. Кто-то твердил, шиллинг — ничтожная сумма. В самом деле было бы любопытно посмотреть. Говорят, а те негры отчаянно смелы. Я возмутился. «Господа, вы хотите заставить этого дикаря рисковать своей жизнью ради нашей забавы? Нет, я на это не согласен». «Да почему?» Что за щепетильность? Какой-то черномазый оборванец! — Хоть трижды оборванец, господа, но не забывайте, он такой же человек, как и мы. Капитан Флоренции принял мою сторону и заявил, что он против предложенного эксперимента. Прислушавшись к нашим спорам, Фетви сделал ужасно кислую гримасу. «Мусью — Мусью! — застонал он. — Бедный негр хочет кушать! «У бедного негра в животе пусто. У бедного негра есть жена, у которой в животе тоже пусто. И она будет ругать Фетви, если Фетви вернется в свою хижину с пустыми руками. Мусю, один шиллинг!» «Господа, давайте просто соберем ему что-нибудь, — предложил я. С миру по нитке голому рубашка». «В мгновение...» В моей шляпе оказалось пригоршня мелких медных и серебряных монет. Я передал результат сбора негру, лицо которого снова озарилось радостной улыбкой. «Ура, мусью!» — кричал он, ссыпая полученные деньги в пестрый шерстяной платок. «Хинь-хинь! Браво! Олрайт! Дене!» right, «Здесь мусью четырнадцать шиллингов! Бедный Фетви теперь будет называться отцом богатства!» — Я куплю себе другую жену, мусью, и мы целую неделю будем есть и пить, пить и есть, покуда не съедим все, добрый мусью. Спасибо вам, мусью. — Ладно, ладно, теперь проваливай, — крикнул осчастливленному неожиданно полученным богатством негру наш капитан. — Сейчас, сейчас, мусью, я только дам порылу акули, как обещал добрым мусью, и потом отправлюсь на берег. — Куплю себе вторую жену, куплю хлеба! Болтая, негр завязал деньги в платок, платок повязал вокруг талии. И прежде чем кто-либо успел задержать его, он одним прыжком перебросился через борт и плюхнулся в прозрачные воды. Невольно восклицание ужаса вырвалось из десятка грудей. — Конец! Бросьте ему конец! — кричал толстый пассажир. «Спустите лодку!» — вопил тощий мистер Километр. А негр уже вынырнул метрах в двадцати от нашего судна и весело гримасничая плыл по направлению к арабскому паруснику. И при этом он ничуть не торопился, не спешил. Плыл, словно не в море, где можно нарваться на акулу, а в бассейне. «Спасибо, мусью!» — кричал он. «Я куплю себе вторую жену и куплю хлеба, вина, масла. и мы устроим большой пир! «Акула — Акула! — раздался крик дозорного матроса. В самом деле, неподалеку от кормы Флоренции показалось бревнообразное тело морского тигра. Гадина услышала звук падения фетви в воду, может быть, увидела негры и теперь плыла к своей добыче. — Спасайся, фетви! Акула! — кричал я, надрываясь. — Что такое акула, мусиу? со смехом ответил негр фетви плевать хотел на всех акулаладана потому что фетви не боится играть с акулами сейчас мусью увидит как акула получит по рылу только я не хочу пачкать рука ее поганое рыло я просто дам ей хорошенького пинка мусью дурак она тебя слопает ва фетви сам слопает акулу «Принесите из моей каюты ружье!» — распорядился капитан. Один из матросов бросился в капитанскую каюту за оружием, но, когда он вернулся на палубу, на наших глазах уже разыгралось страшное, фантастическое зрелище. Акула, подплыв сравнительно медленно к неистово барахтавшемуся фетви, с расстояния приблизительно в десять метров стрелой ринулась на негра, широко разинув пасть. Фетви зорко следил за каждым движением страшного врага и, улучив момент, юркнул в сторону. Акула, разогнавшись, не могла быстро свернуть за ним. Пользуясь этим, негр как-то собрался в комок, а потом сразу выпрямился, словно разжатая пружина, и его голые пятки силой ударили по рылу акулы. Одна нога угодила акуле в глаз. Ошеломленная хищница... Неожиданно получив довольно, надо полагать, чувствительный толчок, испуганно метнулась в сторону. «Ага-га!» — закричал победоносно Фетви. «Мусью видели? Фетви дал порылу акуле! Ага-га! Фетви — герой, мусью! До свидания, мусью!» И в два взмаха своих могучих рук негр оказался у борта арабского парусника. и мгновенно вскарабкался на его палубу по спущенному канату. С палубы парусника к нам еще раз долетел ликующий крик «Ура! Хинь! Браво!» И затем Фетви исчез. Тем временем из капитанской каюты матрос притащил не одно, а сразу три ружья. Одно досталось на мою долю. «Он она наплывет, обратил мое внимание, тоже запасшийся оружием мистер Километр, на подплывавшую к паруснику акулу, которая, по-видимому, не хотела примириться с потерей добычи. «Стреляйте! Стреляйте!» — торопил меня толстый пассажир. Загремели выстрелы, и пораженные двумя или тремя нашими пулями акула скрылась в морской глубине, окрасив прозрачную воду своей кровью. Четверть часа спустя она снова всплыла на поверхность неподалеку от Флоренции, но на этот раз вверх брюхом. Она была мертва. Вечером несколько пассажиров с Флоренции отправились в город. Я был в этой компании. Мы побродили по сонным улицам Адана, снова осмотрели знаменитые цистерны, пересчитали все деревья городского сада, выпили неимоверное количество содовой воды. «Навестим, господа, негритянский поселок», — предложил кто-то. Надо посмотреть, как живут негры. И мы отправились в невероятно грязный поселок негров, расположенный недалеко от порта. Тут что-то случилось, сказал мне бывший с нами мистер Километр. Негры словно с ума сошли. Но чего они так суетятся? Смотрите, тут полиция. В самом деле, в поселке мелькали фигуры рослых английских Бобби. В чем дело, осведомился я у одного из них. — Ничего особенного, сэр, — спокойно ответил он. — А все же? Да, тут один негр купил себе новую жену, а его старая жена немного рассердилась из-за этого, и, знаете, сэр, подсыпала ему в ячменное пиво какой-то гадости. Словом, этот малый уже отправился на тот свет. Сейчас врач производит вскрытие трупа. «Фетви — Фетви? — невольно воскликнул я. — Ну да, сэр. Его звали Фетви. Он был рыбаком. Может быть, вы желаете войти в хижину, посмотреть, как доктор его режет? Но я не пожелал смотреть на столь назидательное зрелище. И когда я удалялся, Бобби сентенциозно вымолвил мне вслед. Тут такое часто случается. Видите ли, сэр, здесь жизнь копейка.